Пир у великого князя Черниговского. Княжеча Игоря Ингваревича и боярина Евпатия Львовича Калаврата приняли в Чернигове с почетом. Великий князь вместе с княгиней вышел на крыльцо своих палат, чтобы встретить гостей. Осень подходила к концу, и первый выпавший снег радовал взгляд. На улице был конец октября, и было ясно, что снег этот растает, Михаил Всеволодович поцеловал дальнего родича, а после обнял боярина Евпатия. «Тебе, боярин, я всегда рад. Помню, как ты жизнь мою на калке сохранил и как свою чуть не отдал. Вижу, сила твоя тебя с годами не оставила, а лишь возросла. Я всегда рад тебя видеть. Жаль, что ты после тех ужасных событий вместе с младенцем Евпроксинией поехал на родину. Здесь такие, как ты, богатыри» всегда в почете великий князь ответил боярин евпатий львович я тоже искренне рад что судьба меня с тобой вновь свела по случаю приезда боярина евпатия алаврата великий князь черниговский устроил пир на котором собрались все бояре города чернигова боярина евпатия вместе с воспитанником усадили на почетном месте здесь у михаила всевча не забыли его заслуг и всячески выказывали ему уважение. Скоморохи тешили пирующих прибаутками, а песнеры под звон гусли передавали рассказы о подвигах разных лет. Один из песнеров, молодой юноша с ангельским голосом, затянул песню о битве на реке Калки. «Красиво поет, тихо так, чтобы только Евпатий услышал», проговорил великий князь Михаил Всеволодович. «Жаль, там все было иначе». «Слушаю его, и кажется мне, что если мы не победили, то с честью ушли бы». Баирин Евпатий Львович кивнул, давая понять великому князю, что полностью с ним согласен. «Не помнят тот день и что на самом деле тогда случилось. Но у меня до сих пор в голове слышатся крики раненых князей, моих родичей, на телах которых пируют монголы. Говорят, что они живыми были. Я не видел этого зрелища» но до сих пор при мысле о том, что они неотмщенными остались, у меня руки в кулаки сжимаются. «Поможет, — радостно подумал боярин Евпатий Львович, — великий князь Михаил, достойнейший всех князей, поможет и придет на помощь Рязани. Пусть все говорят, что хотят, но я пойду с ним в Сечу, как и много лет назад. Эх, силушка моя найдет применение». Хмельные напитки разгорячили боярина Евпатия Львовича, и он уже представлял, как в яростной битве разит басурман. Песня о сражении на реке Калке закончилась не очень правильно. Монголы удалились, восхищенные отвагой русских князей, и не было в этой песне ни слова о пире на телах князей, ни о страшном разорении и многотысячном полоне, которую вели монголы с Руси. «Чего-то ты не про то сражение песню поешь», — сказал песнировый князь Михаил Всеволодович. «Ты не закончил песню. Мы вот с боярином Евпатием хотим пить мед того вкуса, какой он есть. Кули горький, то не надо разбавлять его сладким». Юноша продолжил песню, но теперь она была не о доблестных подвигах, а о страшных минутах и расправе, которую монголы учинили над князьями сдавшимися на их милость. Евпатий Львович понял, что явно перебрал Хмельнова, так как слезы покатились из его глаз. Вспоминались други ратные, оставшиеся лежать в поле в тот день. Вспоминались половцы, которые, когда поняли, что дело проиграно, сами забыв, на чьей они стороне сражались, бросились на русские полки и несли смерть. Плакал и великий князь Михаил Всеволодович, а после... Когда песня, наконец, закончилась, хлопнул боярина Евпатия по плечу. А знаешь, что обидно, боярин? Ведь над нашей бедой некоторые потешались и радовались, считая, что это им на пользу. Вот кто виновен в том поражении. Все, кто на реку Калку свои палки не привел. Все сидели по своему делу и втихаря смеялись, а наши земли были преданы огню. Полно, великий князь успокоил Михаила Всеволодовича боярин Евпатий Калаврат. «То дело прошлое, а я ведь тебе прислан великим князем Рязанским, чтобы звать тебя на войну, супротив монгольских захватчиков». «А пойдем с тобой, да и разобьем этих монголов», пьяным голосом произнес великий князь Михаил Всеволодович. «Только пусть сначала рязанские князья из той же чаши, что и мы, напьются. Вот когда их земли разорят, Тогда пойду сокрушу этих врагов. Сполнаем, закалку отплачу. Княгиня Алена Романовна, супруга великого князя Черниговского, дотронулась рукой до великого князя и стала нежно поглаживать своей ладонью его руку. — Миша, успокойся, не говори гневной речи. Сейчас хмель в тебе говорит. — Сейчас хмель, — говорит, — шептала княгиня. Боярин Евпатий Львович выпил еще одну чарку хмельного меда и встал из-за стола. «Кланяюсь тебе, великий князь, но сейчас пойду я почевать». Великий князь Черниговский тоже покинул пир и отправился спать. Словно в бреду, он продолжал твердить, что вот так возьмет и со всей своей силы обрушится на монголов. «Только пусть другие напьются из чаши, что пили мы. Пусть земли Владимира пылают, как пылали наши. Пусть я себе еще и Киев верну». Княгиня Алена, шедшая вместе с великим князем, ничего не отвечала ему. Ее супруг горячий человек, но хмель отойдет, и разум к нему вернется».